Долго бы еще топотала оголтелая баба, Долго бы еще гоготал урядник, Раскуривая папиросы лев. Всякие пелись бы песни, Веселые, срамные и жалкие, бы тут не произошло Одно чрезвычайное происшествие. Среди чада, гаря, мглы И табачных окурков Кто-то как гаркнет «Братцы, пожар!» Все стихло,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 Медленно низко над лугом суровые черные дыма клубы перекатывались с мрадом, опрокидываясь на луг и упадая на землю темно-красной завесой, из-под которой двуногие тени так быстро перебегали взад и вперед. Не были видны их лица, не были слышны их возгласы. Одни черные контуры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 Но лишь на нелепую эту шутку обернулся урядник. Уряднику мгла залепила пьяные глаза. Поди там, разыскивай в черноте. Нашли время для шуток, заворчали кругом. Их бы поколотить. Да не свои, а чужие, из кобыльи лужи, парни. В темноте же дружно гаркнули пьяные голоса. Вставай, подымайся, рабочий народ.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 вступал теперь в ей с огнем христовой молитвою. его глаза не видели красного ада бог весь что видели эти глаза вознесенные горе лишь на миг на один осветилась так ясно окрестность а потом все стало снова темнеть и опять в ночь погрузился смородинник погрузились в ночь и протянутый крест и папа Тощенькая фигурка, ясный язык на минуту, подкинутый в небо, быстро стала подать и упал. Село отстояли, отстояли и лавку. Гоголем выступал расторопный лавочник. Борода кустом, ворот расстегнут, в глазах — ух, какие огни! Его обступали сельчане, полутрезвый урядник составлял протокол.